Новые народы являлись в Италию сухим путем, и тем же путем долго шли торговые сношения. Например, кустью По с севера доставлялся янтарь, и в греческих сагах По является его родиной. Но все элементы чужеземной культуры были ввезены в Италию морем. Раньше других народов завели мореходство по Средиземному морю Финикини, И так как в те времена плавали почти исключительно вдоль берегов, то Италия была для финикин почти что самой отдаленную страной. и к тому времени, когда они ее достигли, там уже прочно утвердили свои торговые связи греки. Что римляне узнали финикийцев позже, чем греков, и через их посредства видно и из того, что они называли их тем же именем пунийцев – которым звали их и греки. Из эллинов, прежде других, проникли в Италию, по-видимому, малоазиатские ионийцы. За ними последовали представители всех прочих греческих племен. В Италии греки чувствовали себя приблизительно так же, как европейцы в Америке. На новой родине среди чужих представители разных греческих племен – яснее сознавали свое родство и легче смешивались между собою. Но можно все-таки видеть, что кумы и регион в Италии – Занкала, Мессана, Катана, Накс, Леонтина и Гимера в Сицилии – были заселены по преимуществу ионянами, сиракузы и другие колонии в Сицилии и торрент в Италии – дарянами, Сибарис и другие города так называемой Великой Греции – Ахейцами, около 800 850 -го годов. Каждая из этих трех групп городов придерживалась, между прочим, и той монетной системы, какая существовала у нее на родине. Время греческих поселений определяется тем, что в песнях Гомера о западной части Средиземного моря нет сколько-нибудь точных сведений. Гесиот же знает уже Сицилию, но Италию считает островом, а римляне знали эллинов под тем именем греков, который еще употребляет Гесиот, но которая вскоре после него вышла в Элладе из употребления. Древнейшим поселением греков в Италии были, по-видимому, кумы в Неаполитанском заливе. Так можно думать потому, что греки долго звали всех италийцев «апиками», по имени небольшого племени, жившего по соседству с кумами. Италийские греки поддерживали тесные связи со своей родиной и постоянно чувствовали себя эйлинами.